Олег Меньшиков. Камертон. Восьмого ноября я прихожу на Новодевичье кладбище и стою возле его белого мрамора, стараюсь вспомнить, вызвать его голос. Этот трагический тенор, всегда гордый, полнозвучный, без единой фальшивой ноты, со своим кованым ритмом. «Это облоки говорили». Трагический тенор эпохи, подразумевая не диапазон голоса, а силу внушения, высоту, отмеренную им для прыжка. Тенор всегда герой, всегда любовник, не по сладкозвучию тембра, а по охвату мира, по способности пронзить, обнять миллионы. Мне кажется, Борисов и умер от невозможности реализовать, выплеснуть полностью свою любовь, вручить ее людям. Мы ведь всего боимся. И избытка чувств, и избытка таланта. Боимся услышать правду из уст того, кто превосходит нас в любви, обилии и бескорыстии. Как и все большие, он говорил правду и пел страсть, только и всего. Нам же оставалось слушать его, внимать ему. В полной мере мы осознали это, когда его голос уже умолк. В созвездии актерских теноров — Михаил Чехов, Василий Качалов — вспыхнуло теперь его имя — Олег Борисов. Мне посчастливилось родиться с Олегом Ивановичем в один день, хотя и с опозданием на тридцать лет. Когда я прихожу к нему, у меня появляется желание выговориться, даже рюмочку выпить, может, и не одну, как когда-то в Одессе на съемках фильма «По главной улице с оркестром», где мы и познакомились. Знаю, что батюшка, только что отслуживший здесь по нихиду, этого не одобрит. В этот день у могилы Борисова всегда звучит бас протодиакона и молитва. Батюшка скажет, молодой человек — это язычество, но, во-первых, я этого не отрицаю, мы и есть бражники-грешники. Во-вторых, это очень по-русски и по-борисовски. Сам Олег Иванович делал это с охотой, дисциплинированно, становясь душой любого застолья, однако открывался, водил медведя далеко не со всяким. Мне, значит, выпала честь. Сегодня у меня много тостов. Начну с главного. За этот день, который нас так удивительно сблизил и подарил одного ангела-хранителя на двоих, вам его имя известно, но мне бы хотелось, чтобы этим ангелам как можно дольше оставались и вы, как это было в нашей нескучной земной компании. И если вы мою просьбу услышите и от меня не отречетесь, то, может, и от всякой нечисти защитите. Так люди говорят, что всем рожденным в этот день на роду написана особая встреча с демонами, и не с какими-то призрачными или книжными, а самыми, что ни наесть есть, матерыми в человеческом облике. Вы ведь тоже, Олег Иванович, не избежали с Мефистофелем шампанское пить, и не единожды. И я уже успел с демоном поякшаться. Чистенько в эту шкуру влезаю. Не скажу, чтобы это было приятно, ведь кто, как не мы, актеры, этих падших к себе заманим, пожить впустим, приголубим, а после внутри и удавим?» Это работа, наш с вами крест. И разве не вы предостерегали меня и щадили, называя моей стихией лирику, а совсем не сцены страшного суда и характеры с вечной неразрешенностью? Значит, не действует предостережение, если у нас такой скорпионий день, подталкивающий к этим сценам, представляющий нас в глазах партнеров и режиссеров – Всего мира людьми закрытыми, капризными, с якобы сложным характером. Мне так и говорили. Борисов невыносимый. не разговаривать, не работать с ним невозможно. Я даже подозреваю, что так оно и было иногда. Только кому невозможно, кому с вами невыносимо? Я знаю случаи, когда одному режиссеру в театре, именитому и очень народному, вы прямо сказали «Вы не готовы к репетиции, я ухожу» и на самом деле ушли. Я хочу понять, как вы носили на себе этот груз обвинений и зависти, как все это вынесли и как при этом жили, любили, творили. Мне жаловаться не на что, ни с закрытостью, ни со сложным характером вашим я не сталкивался. Напротив, когда я прилетал на съемки, то сразу попадал в ваше объятия. То Борисова, то Тодоровского. Сцена была уже придумана без меня. Мне оставалось только ее сделать. И ведь рядом с вами попробуй не сделать. Все получалось само собой. Мы будто разговаривали на одном языке, музыкальном, почти что птичьим. А как замечательно. Правда, наш режиссер, еще более музыкальный, чем мы, на звучании всю сцену пересвистел и за меня, и за вас. По-своему, по-тодоровски. Я давно это понял. У людей, открытых музыки другая речь, другая стать, другое молчание, тон жизни другой, высший. И душа у них записана в скрипичном ключе. И свои девять гамм. Она всегда за жизнь наберет. Если бы Олег Иванович захотел, он и сейчас бы со мной спел. Все, что мы пели тогда после съемок, и госпожу Удачу, как Пашка, Луспикаев и Вертинского обязательно, и оперетку «Помнишь ли ты?» и Акуджаву. Две жизни прожить не дано. Но, может, дано и две жизни более... Хотя вторую, такую, как у Борисова, едва ли дано. Он тогда вместе с песнями много рассказывал интересного. Только молод я был, глуп и мало что смог запомнить. Это Экерман за Гёте записывал, а Адоевцева за Гумилевым. Но у них задача была запоминать. А мне в те годы гулять хотелось, общаться. Я понимал. Это Олег Борисов, актер исключительно редкий, у которого и жесты, и наречия совершенно особые, и еще дух, который бы как-нибудь перенять и вобрать. Надеюсь, что-то впитал, перенял подсознательно, механически, то ли третьим глазом, то ли третьим ухом. Все-таки кое-что из рассказов помню, например, про то, как Борисов жег на костре учебники математики, физики. Это его учитель заставил, клятву обязал дать. Он увидел Олега Ивановича в школьной самодеятельности, марширующего, поющего и так растрогался, что простил ему неуспевание по точным наукам. На экзаменах так все устроил, что Борисов отвечал заранее выученный билет, а потом должен был сжечь всю эту математику, да склятвай, что никогда к этой науке пальцем не притронется. «Только зарплату пересчитывать будешь. На это твоих знаний хватит», — напутствовал его педагог. Олег Иванович все в точности выполнил и признавался, что все таинственное, непонятное в жизни с этого костра и началось. «Мне всегда», — говорил он, — «везло на учителей. Какие учителя попадутся, так и жизнь проживешь». У Борисова и по был какой-то удивительный педагог. Он заставлял его сразу концерт Моцарта выучить. «Мальчик еще нот не знает». Как скрипку держать? А он ему, Моцарта. Такой у него, значит, метод. Олег Иванович этим страстно увлекся. Но все война оборвала, и к скрипке он больше не прикасался. Тогда я ему рассказал, как сам в молодости музыкой баловался, и что не представляю без нее свою жизнь. Это Олег Иванович очень порадовало. — Значит, что-то есть свыше. Ты не представляешь, как это важно. Хотя, как вспомню, что я на этой адской коробке играл, так оторопь берет. И у нас всегда от вашей игры оторопь, оцепенение, мороз пробегал по коже. И все потому, что коробка-то у вас была редкая, коллекционная, борисовская. Когда надо адская, когда и райская». Важный это инструмент для актера, что ни говори. Таинственный, всемогущий, только актеры не сильно любят на нем заниматься. За это, если можно, я бы сейчас пригубил. Считайте, что это тост за вашу музыку, которую никто повторить здесь не может, потому что нот не оставили, с собой унесли. Я как мог подпевал, даже позволял себе соло. Вот только жаль, мало. Мало попели, мало вместе сыграли. Это всегда говорят, когда артист так рано уходит. Того не сыграл, этого. А репертуар-то большой остался. Пальчики оближешь. И Лир, и Просперо, и Фамусов. До чего только на старость не припасено. Только всего не сыграешь. И потом, кто сказал, что вам это непременно нужно сыграть? Я не представляю даже, чтобы на этом свете случилось, переиграя вы все главные и переглавные роли классического репертуара. Чтобы, например, было с нами. Вы об этом подумали? Теперь, правда, многие стремятся все переиграть, всех перегнать хотя бы количеством. Нет, в каждой роли мы всегда о себе рассказываем, множко или немножко, и эта множко уже напрямую от того зависит, как мы живем, богато или не богато. Поэтому большие, и актеры, и музыканты, и режиссеры не снимают и не играют много. Нельзя же каждый день о себе рассказывать. Посмотрите, и Даль не сыграл много. И Ефремов. А сегодня и Янковский, и Табаков и ваш покорный слуга не спешат создавать антологии. И что приятно, все мы Олеги. У каждого, конечно, свой путь, свои предлагаемые обстоятельства. Но вместе с вами получается внушительное, счастливое и вещие имя, не хуже Джека, Роберта и Марлона. Царствие ему небесное. За это тоже бы надо чуть-чуть. Надеюсь, вы не осудите и как-то присоединитесь, хотя я совершенно не представляю, как в вашем положении выпивают, читают стихи и вообще, как там живут. А у нас ведь не только имя общее, но и именьице, нет, не то что общее, но по соседству-с, в десяти минутах ходьбы в одном дачном кооперативе. «Когда вы строили дом, как раз в то время мы и снимались у Тодоровского, я и не помышлял, что судьба потом так сблизит наши владения. Как было бы хорошо наносить друг другу визиты, демонстрировать свои газоны, розы и облепиху. Посмотрите, Олег, какими желтыми мотыльками у меня покрылась акация», сказали бы вы. «Олег Иванович» с гордостью перед тем, как пригласить меня в баньку. Да что там, ваша акация, Олег Иванович, вот у меня рябина цветет, так цветет, а вся поляна уже в торжественной белизне дуванчиков. Вы так и говорили. Я деревенский, вот выйду на пенсию и уеду на дачу книжки читать и мысли записывать в полной тишине под петушинную перекличку. Сегодня в нашей актерской конторе многие пишут, строчат воспоминания, с, хорошие, и плохие, желтые, серенькие, на любой вкус. Без интервью с цветной фотографией на обложке, в собственной ванне, на собственной вилле, артист уже не представляет своего счастья. Все корректируется, подгоняется частенько по то, чтобы выглядеть лучше, достойнее и не отстать от обоймы. Но в вашем дневнике, как и во всей вашей жизни, отсутствует имидж, гримпоза и комплекс артиста с его сегодняшней слегка подмоченной репутацией. У вас скромность, чистота профессии, камертон, тот самый борисовский знак, что всегда отличает вас от других. Читая ваши дневники, проживаешь всю вашу жизнь с вашими же знаками препинания и убеждаешься, что такой точностью и слуховым аппаратом владеют сегодня редкие музыканты. У меня тоже есть камертон, как мне кажется, неплохой, ручной работы, когда-то благословленный вами, но я бы не отказался подержать в руках камертон Олега Борисова, только подержать, не использовать, потому что такой инструмент не передается из рук в руки, не наследуется. Его заслужить и выстрадать нужно, свой, вопреки тем, что были до и будут после. А ваш камертон останется компасом, путеводной звездой в том лесу, в который мы забрели. Здесь можно хорошо погулять, насладиться свободой, а можно и заплутать, испугаться грозы и дикого зверя, Но если выберешься из леса, увидишь на небе разлитую радугу, я знаю, разлита она для меня. Это ваше приветствие и улыбка, и с каждым годом, что вас нет, у этой рай-дуги прибавляется все больше цветов.